Глава пятая. Утро началось бодро и очень рано. Едва первые лучи солнца позолотили зубчатые стены замка, окрасив серый камень в тёплые медовые оттенки, как во двор влетел запыхавшийся управляющий с докладом, что в ближайшей деревеньке, а их у меня и так было немного, стали пропадать люди. Вот так выйдет крестьянин на двор. По нужде. Раз. Пропал. Баба пойдет скотину кормить. Тоже. Пропала. Детишки побегут играть и опять пропадут. Уже десятка голов не досчитались. «И куда они могли пропасть?» — хмуро спросила я, подавляя зевок. Мы встретились в малой гостиной на первом этаже. Скромном, но уютном помещении с дубовыми панелями на стенах, потемневшими от времени и потертым, но добротным ковром перед камином, где тлели последние угольки от ночного огня. Я сидела в своем любимом кресле с высокой спинкой, кутаясь в утренний шерстяной плед с высветшим узором, пока Стив, переминаясь ноги на ногу, докладывал о беде. «Что там творится в той деревне?» «Так наверняка нечисть лютует, госпожа!» Пробасил управляющий высокий широкоплечий Стив, одетый в холщовую рубаху и широкие штаны, перехваченные кожаным ремнем. Его широкое обветренное лицо было серьезным, а в глазах цвета спелой ржи читалась неподдельная тревога. Кикимара глаза отводит или шакра веселится. Мужики говорят, перед пропажей в огородах следы странные видят, будто кто босой да с перепонками между пальцев бегал, а поутру находит лужицы мутной воды с запахом тины. Я прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. О кикимарах слышала. В старых книгах упоминались эти существа, любящие путать пряжу и пугать домашний скот. Но «шакра» — это слово было мне незнакомо. Оно звучало чуждо и угрожающе, как шепот из другого мира. Впрочем, сейчас меня волновали не классификации потусторонних существ, а судьба пропавших крестьян. И что делать? Я снова подавила зевок. Спать хотелось невероятно. Веки налились свинцом после бессонной ночи, проведенной в размышлениях о вчерашнем приеме. «Надо ж как-то этих крестьян возвращать!» Стив почесал затылок, отчего его волосы, похожие на паклю, встали торчком. «Так вы ж хозяйка, госпожа, вам и ехать, с нечистью говорить. мага сильного у нас нет, а вы... вы ж артараж...» «Ваш род с такими делами испокон веков справлялся?» В его голосе звучала непоколебимая уверенность, что решение этой проблемы лежит исключительно на моих плечах. Он смотрел на меня с ожиданием, словно я должна была просто взмахнуть рукой, и нечисть исчезнет, а крестьяне вернутся. «Отлично! Просто восхитительно!» Я сжала пальцы на подлокотниках кресла, чувствуя, как ногти впиваются в потертый бархат обивки, оставляя мятины. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь свинцовые переплеты окон, вдруг показался мне насмешливо ярким, освещая пылинки, кружащиеся в воздухе, будто танцующие духи. Где-то за стеной слышалось мерное потрескивание дров в камине и шарканье ног служанки, готовящей утренний чай с травами. Знакомый успокаивающий звук. Обычные такие привычные звуки домашнего уюта, которые теперь казались издевкой. Ведь мне предстояло оставить этот уют и отправиться бороться с чем-то неизвестным и явно враждебным, с чем-то, что крало людей из-под носа, не оставляя следов, кроме этих жутких отпечатков с перепонками». «Я никогда не была знакома с потусторонним даже на земле, где все эти истории считались сказками. Я не верила в сверхъестественное, никогда не оставляла молоко домовому, не стучала по дереву, не плевала через плечо, а теперь мне предстояло лицом к лицу столкнуться с настоящей нечистью, той, что уводит людей в неизвестность, оставляя за собой лишь тину и следы с перепонками». Госпожа, вам чай подавать или сразу карету готовить? Робко поинтересовалась, заглянувшая в дверь горничная. Ее голос, тонкий и немного дрожащий, вывел меня из оцепенения. Я резко встала, чувствую, как плед соскальзывает с плеч на пол, где его тут же подхватила служанка. Карету и книгу о местной нечисти, если таковая, имеется в книгохранилище. Голос звучал чужим, слишком высоким от напряжения, словно его издавал кто-то другой. Мысли метались, как испуганные птицы, ударяясь о стену сознания. «Что я скажу этой нечисти? Как буду уговаривать? Предложу обмен? Или придется угрожать? А если она окажется сильнее?» В голове всплывали обрывки когда-то прочитанных сказок. подношение в виде хлеба с солью, Заговоры шепотом на перекрестках, обереги из рябины. Но это все были детские страшилки, не имеющие ничего общего с реальностью, в которую я теперь попала. Стив все же стоял передо мной, ожидая распоряжений. Его простоватое лицо выражало безоговорочную уверенность в том, что его госпожа справится с любой напастью. Эта слепая вера была почти невыносима. Приготовьте мне. Я замялась. Мешочек с солью и железный нож. На всякий случай. Хотя прекрасно понимала, что против настоящей магии эти предметы вряд ли помогут. Соль могла рассыпаться, а нож затупиться а то, что нельзя порезать. Пока служанки суетились, собирая мои вещи, я стояла у окна и смотрела в сторону черного ручья. «Там!» За лесом, в маленькой деревушке, люди исчезали без следа. И теперь мне, бывшей Маргарите Андреевне, мелкому клерку из провинциального городка, предстояло стать их спасительницей. «Боги! За что мне все это?» Собралась я на удивление быстро, по местным меркам, конечно. Уже через сорок минут облаченное в простое дорожное платье из плотного серого баркана, плотная шерстяная ткань, С узким серебряным шитьем по подолу, изображающим защитные руны, я спускалась по широким ступеням парадного крыльца. На мне были практичные кожаные перчатки без украшений и удобные ботинки на низком каблуке. Не роскошно, но для деревенской поездки. В самый раз в кармане платья лежал тот самый мешочек с солью, зашитый красной нитью и небольшой, но крепкий железный нож кожаных ножных Карета, поданная ко входу, выглядела не лучшим образом. Некогда черный лак на ее боках облупился местами до дерева, позолота на гербах потускнело и потрескалась, а кожаные шторки на окнах покрылись сетью мелких трещин, сквозь которые пробивался назойливый солнечный свет. Четверка лошадей в упряжке была не первой молодости с проседью в гривах и слегка обвисшими спинами. Их шерсть потеряла былой блеск и казалась матовой под утренним солнцем. Кучер сгорбленный старик в потертом кафтане с выцветшими нашивками сидел на облучке с таким выражением лица, будто заранее ожидал, что в любой момент колесо может отвалиться, а упряжь разорваться. Да и вообще не верил, что мы доедем до места назначения в целости и сохранности. Я с сожалением вспомнила, что богатые аристократы империи предпочитали путешествия иначе, с помощью магических портальных колец, позволявших за считанные секунды переносить в любую точку мира. Но такие артефакты стоили целое состояние и передавались по наследству в знатных семьях. Мне же, провинциальной графине, приходилось довольствоваться старомодным способом передвижения. Стив уже ждал нас на своем вороном жеребце, крепком, но тоже не молодом, седыми волосками вокруг темных ноздрей. Лошадь фыркала и бодро перебирала копытами, явно отдохнувшая после утренней поездки. Ее грива была заплетена в простую косу, как у всех рабочих лошадей в имении. Тронули ваша светлость? спросил кучер хриплым голосом, когда я устроилась на потертом бархатном сиденье, с которого местами сыпалась набивка. Не ожидая ответа, он щелкнул кнутом, и карета со скрипом, похожим на стон умирающего, тронулась в путь, колеса медленно проворачивались по выщербленному камню мостовой. Дорога оказалась еще хуже, чем я ожидала. Карета подпрыгивала на ухабах, кренилась в рытвинах, а иногда так тряслась, что у меня стучали зубы и в ушах звенело. Через запыленное окошко, покрытое тонкой паутинкой трещин, я наблюдала, как медленно проплывают бесконечные луга с поникшими без дождя травами, поля с зреющим зерном, изредка перелески с чахлыми березками, их листья покрыты дорожной пылью. «Черт бы побрал эти дороги!» мысленно ругнулась я, в очередной раз прикусив язык на особенно глубокой выбоине, когда карета накренилась так, что я едва удержалась на сиденье. В голове уже созрел план. Как только в казне появится приличная сумма, первым делом займусь дорожным строительством. Нормальным, с каменным основанием и дренажными канавами, чтобы ни одной лишней кочки. Пусть хоть весь годовой доход уйдет, но ездить по таким дорогам больше не придется. Стив, ехавший рядом верхом время от времени, бросал беспокойные взгляды на карету, видимо, опасаясь, что она развалится прямо на ходу. Его крупная фигура на лошади казалась воплощением надежности по сравнению с нашим шатким экипажем. Но старые колеса, скрипя и постанывая, все же продолжали вращаться, медленно приближая нас к месту назначения, оставляя за собой облако рыжей пыли, оседающей на листьях придорожных кустов.